Глава двадцать третья Утро началось с драки И опять около моей аудитории Дрались уже известные всем заклятые враги Лео Гадриэль и Патрик Боуи Благо кулаками, а не магией Прекратите это немедленно! Попыталась перекричать я гул, стоявший вокруг Тщетно? Я и без того была взвинчена из-за событий последних дней А тут еще это Эмоции выплеснулись наружу затмевая рассудок, и я ринулась прямо к ним, намереваясь разнять. «Курсанты Гадриэль Боуи!» Я была отчаянно зла и попыталась встать между ними, за что, конечно же, поплатилась. Естественно, на пике адреналина меня никто не заметил. Счастье, что задели только моё плечо. Но синяк на этом месте точно будет знатный. «Террогрант, куда же вы?» Меня уверенным движением выдернули из-за ворушки и... и закрыли огромной орочей спиной. На решение проблемы Эдху к Гварту хватило пяти секунд. Идр-чуны разлетелись в разные стороны коридора, однако, тяжело дыша, продолжали с ненавистью глядеть друг на друга. «Сколько можно?» — рявкнул на них орк. «Гадрель, буй! Сегодня последний раз, когда вы отделываетесь выговором и предупреждением. После следующей драки оба пойдете под замок к вашей подруге Майлз». А теперь приводите себя в порядок и марш на лекцию. И только попробуйте повторить нечто подобное, особенно при теригранд. Как вы? Он обернулся ко мне. Ничего страшного. Спасибо, что помогли успокоить их, ответила я, потирая плечо. С вашей стороны было сверхглупо лесть разнимать дерущихся мужчин. Посмотрел лукаризна орк. Особенно с вашей комплекцией и физподготовкой. же прихлопнут, как бабочку и не заметят. Я надеялась, это их отрезвит, вздохнула я. Отрезвит? Потом, когда придётся уже слёзы лить. Это только в женских любовных романах такие моменты выглядят романтично. В жизни же всё гораздо прозаичнее и весьма небезопасно. Спасибо ещё раз, Торгварт, отозвалась я почти шёпотом. Но давайте вы не будете меня отчитывать перед студентами. Урок я усвоила. На этом можно и закончить. Извините, хмыкнул орк. А вы, если сильный ушиб, можете сходить к Гелле за мазёт с сиников или же искупаться в озере исцеления. Только после заката, дабы не смутить кого ненароком своими прелестями. Тергварт, я возмущённо повысила голос. Достаточно. Я непременно последую вашему совету, а пока с вашего позволения пойду на занятия. Оно уже три минуты как началось. Оставив Орка ухмыляться своим шутком в одиночестве, я развернулась на пятках и направилась в аудиторию. Сил начинать новую тему не было. Да и Гадриэль с Буэй всё ещё выглядели взвинченными и могли в любой момент сорваться снова. Поэтому я дала группе очередной проверочный тест на всё занятие. Недовольное роптание проигнорировала и предупредила, что за разговоры будет снижен бал. Вернувшись за свой стол, Осторожно потрогала место ушиба. Боль ушла, как и не было. Неужели опять? Исчезнувшая рана от копья и порез, который вчера затянулся на глазах, до сих пор не выходили из головы. Теперь вот, кажется, синяка никакого и не будет. Светая калла. Что же со мной происходит? На перемене меня нашел Фред. "Задание выполнено, госпожа", шипнул он заговорщически. "Наша мстительная Бетси находится в подвале замка". Ход со двора, за кухней. Дверь туда не закрывается. На замке лишь помещение, где держат Бетси. «Есть какая-то охрана?» Спросила я. «Нет, только охранная защита, которую поставил мой дядя. Вряд ли Майлз сможет её прорвать. Селёнок не хватит. Вас проводить туда?» Я постою у входа, прослежу, чтобы никто вам не помешал. Я вначале хотела отказаться от подобной услуги, но потом согласилась. «Ладно, так уж и быть, идём вместе». Думаю, лучше это сделать после обеда. Старшие курсы к этому времени разойдутся от тренировки, младшие в библиотеку, будет временное затишье, предложил Фред. Ты прав. Я оглянула на него с одобрением и в ответ получила довольную улыбку. В назначенное время мы встретились на заднем дворе. В этот час здесь действительно царила сонная тишина, нарушаемая лишь жужжанием одинокой мухи. Вон та дверь, показал Фред в дальний угол. Там только наружная защёлка. Дверь поддалась легко. Я взглядом приказала Фреду ждать меня здесь и нырнула внутрь. В нос ударил запах подвальной сырости, а ухо различило подозрительные шуршание, похожее на мышиную возню. Не то чтобы я боялась грызунов, но встречаться с ними не особо хотелось. Итак, Фред говорил, что Элизабет держит в помещении в конце коридора. Я осторожно спустилась по крутым ступенькам, И пошла мимо ряда других дверей. А вот и она, последняя, с решётчатым окошком. Никакого магического барьера я не ощутила. Похоже, он работал только на выход из камеры. Поэтому я смелее приблизилась к двери. Элизабет, позвала я тихо. Ты там? Зачем пришла? раздалось не сразу. Голос девушки был усталым и безразличным. Если честно, не знаю. Поговорить, наверное. ответила я, прислоняясь к двери. Пыль убедить. Сейчас твоё положение совсем нехорошее. Тебе грозят большие проблемы. Возможно, исключение. Будто я не знаю. Послышалось снова, грубо, но глухо. Потешиться надо не хочешь. Или добиться просьбы о прощении? Нет, я же сказала. Просто я всё ещё надеюсь, что ты сделала это не со зла, а по глупости. Горькой усмешкой. Да, по глупости. Сказала я уже громче. Но если честно, Да, ведь влюбиться не так уж и трудно, поэтому я понимаю тебя. Я тоже когда-то попалась в силки его обояния, но быстро пришла в чувство после того, как застала его в объятиях другой девицы. И очарование всё прошло. Мы учились с ним вместе. Я на первом курсе, он на последнем. И вскоре нас развела сама судьба. Как говорится, с глаз долой, из сердца вон. И я ни дня не жалела об этом. А потом встретила его здесь. Не могу сказать, что рада была этой встрече. К тому же, он совсем не изменился, остался таким же самовлюблённым эгоистом и очень ненадёжным человеком. Поэтому не стоит о нём жалеть. Это точно не твой мужчина. Своего ты ещё обязательно встретишь. Так «Да и мне нужно. Даниэль с охрипшим голосом: "Элизабет, зря ты так. Возможно. Я сделала паузу. Возможно, он уже рядом. Надо только оглянуться". А комты Анна поднялась, подошла к двери. Теперь я видела её глаза в окошке. Или издеваешься? Не издеваюсь. Это не мой секрет. Ответила я, надеясь, что Дерик не обидится на меня за то, что слегка приоткрыла завесу над его тайной. Ты должна сама его заметить и почувствовать. Он всегда рядом с тобой. Только из-за Дейдрика ты ничего не видела вокруг. Это правда? Её голос дрогнул. Я кому-то нравлюсь? Да. И даже очень. Я улыбнулась. Внезапно вдали раздался скрип двери. Я насторожилась. "Харк", прошептала с досадой. "Надеюсь, это Фред". "Извини, мне надо идти", сказала я Элизабет и поспешила к выходу. При виде рослы фигуры орка на лестнице сердце ушло в пятки. Но спрятаться оказалось совершенно некуда, поэтому встреча была неизбежна. Дейд Хукагварт заметил меня сразу. "Тэро гранд?" Его голос эхом пронёсся по коридору. "Что вы здесь делаете? Кажется, заблудилась, представляете?" Я наигранно всплеснула руками. "Искала Гелу, чтобы попросить Майю, о которой вы говорили. Мне сказали, она на заднем дворе, а я ещё плохо здесь ориентируюсь. Вот и зашла не туда." "Гелу сейчас в кухне", поделился Орк. Он стоял спиной к свету, поэтому я не могла видеть его лица, но ощущала на себе испытующий взгляд. "Спасибо." Надеюсь, в этот раз найду её без приключений. Я широко улыбнулась и проскользнула мимо орка к двери, на свежий воздух. Хвала богам, кажется, пронесло. Но где этот предатель Фред? Он нашёлся за старой бочкой с дождевой водой. И что? Я вопросительно воззрилась на него. Кто обещал следить за дверью? Почему не сообщил, что идёт гвард? Потому и не сообщил. Он с хмурым видом стал отряхивать колени от песка и травы. «У нас, между прочим, тренировка сейчас должна быть». «Я как увидел его, сразу наложил в штаны». Едко закончила я. «Всё с тобой ясно, герой. В разведку больше тебя не возьму, так и знай». Я напоследок смерила его презрительным взглядом и пошла прочь. «Угостишь, чем покрепче?» На пороге кабинета вырос Тхука, отвлекая Итана от вороха бумаг, в которых он разбирался с самого утра. «Угощу». Ректор с видимым облегчением отодвинул от себя стопку папок и поднялся. «Угощу и сам не откажусь выпить, а то от этих характеристик уже воротит. Секретарь! Для подобной бумажной возни тебе нужен секретарь!» Кресло жалобно скрипнуло под массивной фигурой орка. «У всех ректоров он умеется, кроме тебя!» «Даже у того, кто до тебя тут заведовал, был секретарь, но тот ушёл следом за начальством». Итан достал из шкафа бутылку крепкого шипта и два бокала. «Так они родня друг другу, потому и сбежали вместе». «Да и бестолковый секретарь был. Тебе такое точно не нужен. Нормального надо найти». «Легко сказать». Итан поставил перед другом бокал, наполнил его тёмно-красным напитком. Затем налил и себе. «Хотя я сам давно собираюсь заняться поисками помощника, но всё никак. Ладно, как прошёл день». Он вернулся в кресло и расслабленно откинулся на спинку. «А то я сегодня даже на минуту не покидал кабинета». «Гадри, сбу, и опять подрались утром». «Близится день казни, сам понимаешь, и напряжение между парнями возрастает». Тхука сделал глоток из бокала, поморщился. «Боюсь представить, что будет после дня солнца». «Серьёзно подрались? Не ранили друг друга?» — озаботился Итан. «Нет, только грант чуток задели». Итан так и не донёс бокал Дарта. Рука с ним зависла в воздухе. «Теро Грант? Как это произошло?» Спросил с плохо скрытым беспокойством. «С ней всё в порядке?» «Да цела она, цела. Синяком на плечи отделалась. Я отправил её гелий за мазью от ушибов». Орк с наслаждением отхлебнул ещё шиб-то. «Как произошло?» «Это отчаянное полезло с дуру разнимать их. Никакого инстинкта самосохранения». О, вот что значит женские мозги? А потом ещё пошла навестить Майлс. Эгогранд навещал Майлс, при этом извести Итана лишь дёрнулась бровь. Да, встретил её в подвале. Она, конечно, не призналась, выдумала что-то, но меня ты не проведёшь. Усмехнулся от Хука. Что в голове у этой Тэр? Мне кажется, не понять. Зато Итана этот поступок Тэргранд не удивил. Он был вполне в её духе. Более того, Он даже ожидал от неё чего-то подобного. Поговорить с Майлсом, разуметь её, понять мотивы. Не до так похоже на Теругранд. Она не из тех, кто закрывает глаза на проблемы, а пытается докопаться до самой сути. И стремится решить всё сама, иногда в ущерб себе. Кстати, мне кажется, она и твой племянник крепко сдружились, сказал Друктхуку. Сдружились? А вот это было куда любопытнее. И они постоянно вижи их вместе. Они часто шепчутся о чём-то. У меня даже есть подозрение, что Фред убегает с моих тренировок к ней, а она его покрывает. Вот как сегодня. Они же вместе пошли к Майлс. Только Фред спрятался, увидев меня, думал, я не замечу. Орку хмыльнулся. Поначалу я действительно сделал вид, что ничего не понял и хотел при девушке устраивать трёпку твоему аболтусу. Но потом он получил от неё сполна. 3 часа гонял по стадиону. Он же ужин пропустил, только недавно дал отбой. Ты считаешь, они просто дружат? И это не разозлился на себя за чувства, которые всколыхнуло в нём это известие, чувства похожие на ревность. Да ещё к кому? К собственному племяннику. К этому молокососу, который младше её. Впрочем, кто знает предпочтения Терригранд? Вдруг она любит юнцов? «Ну, или делишки у них какие?» Тхука пожал плечами. «Фред, к слову, ни с кем из однокурсников близко не сошёлся. Общётся-общается, но всё равно держится отстранённо. И только с Грант прямо жевает. Но на влюблённых они не похожи, нет. Разве что Фред воспылал к ней чувствами. Но Грант этого не замечает. Можешь не беспокоиться. Никто твоего племянника не развратит». «А я и не беспокоюсь». Итан, наконец, пригубил из бокала. «Да?» «Фред сам кого хочешь развратит». «Так ты и беспокоишься о чести Террагрант», — хохотнул Тхуко. «Нет, я беспокоюсь о чести Академии», — отрезал Итан. «Не признаваться же, что друг в чём-то прав». После ухода Тхуко он попытался вернуться к бумагам, но сосредоточиться никак не получалось. Концентрация слабела, мысли ускользали и совсем не в ту сторону, куда бы следовало. На глаза попалось письмо от Вилли Блэкетта, полученное утром. В нём Блэкет писал, что готов встретиться с Итаном и его знакомой уже в ближайший выходной. Итан собирался сообщить об этом Терри Грант завтра, но вдруг передумал, зачем ждать завтрашнего дня, если это можно сделать сегодня. Её эта новость должна обрадовать. Итан сообразил, что время уже слишком позднее для визитов, лишь когда остановился у её комнаты. Перед тем, как покинуть кабинет, он не посмотрел на часы, Но полное безмолвие коридоров Академии наводило на мысль, что все её обитатели уже видят Десятый Сон. Итан всё же постучал в дверь. Неуверенно, без всякой надежды. Но в ответ тишина. Он уже собирался уходить, как вдруг услышал слабый девичий голос. «Кто там?» «Это Итан Мадейра». Он сам не понял, почему представился именно так, не назвав свою должность, которая была в обращении привычной не только для Терры Грант, но и для остальных, и уж точно не предполагал, что дверь откроется почти мгновенно. «Господин ректор, что случилось?» Тейра Грант на ходу пыталась пригладить волосы, которые растрепались со сна. Она и сама была сонная, с порозовевшими щеками, и от этого невероятно притягательная. Итану снова захотелось дотронуться до неё. В последнее время это желание касаться её преследовало и его постоянно. Он боролся с ним, но получалось не всегда. Счастье, что были перчатки, которые не допускали беды. Ничего из ряда вон выходящего, успокоил её Итан. Извините, что разбудил вас. Я заработался и потерял счёт времени. Просто у меня для вас есть хорошая новость. Его взгляд нечаянно упал на соблазнительную ложбинку, которая виднелась в кружевном вырезе её сорочки. Терогранд, будто почувствовав этот взгляд, торопливо запахнул пиньюар, придерживая его на груди. «Какая новость?» — спросила она. «Через три дня отправляемся с вами в Бонд», — ответил Итан. «Вильям Блэкет ждёт нас». «Правда?» Терра Грант сразу просияла, улыбнулась. «Как замечательно. Я и не ждала этого так быстро. Вы говорили о двух неделях». «Как видите, планы могут меняться». Итан тоже усмехнулся. «Ладно, не буду вас больше мучить. Идите спать». «Ещё раз извините за беспокойство». «Какое же это беспокойство?» Если новость действительно такая чудесная. Спасибо, господин ректор. Не за что. Отступил он на шаг. Спокойной ночи, Тэра. Спокойной ночи. Она вновь одарила его улыбкой и закрыла дверь. Итан, бросив последний взгляд на её дверь, поспешил к себе.